Глава 18 Клубы молочно-белого пара заполнили коридор. Эстелла остановилась на верхней ступеньке лестницы, пытаясь рассмотреть хоть что-то бесполезно. Лишь на миг показалось, что пар этот окрасился багряным совсем как те тучи, что уже больше недели не исчезают с неба, и никто словно бы не замечает этой странности. Никто, кроме нее, и Илая. Но расспросить его за девять прошедших дней она так и не решилась. Слишком страшно было получить ответ. Слишком хорошо она понимала, каким этот ответ будет. Стоило спуститься всего на пару ступенек, как удалось разобрать голоса, доносящихся из прачечной в конце коридора. «Не подходи, — сказала, — пришибу!» «Да не специально я!» «Все одно, не подходи!» Ругань служанок становилась все громче, пока Эстелла почти на ощупь пробиралась к открытой двери в прачечную. Они, похоже, настолько увлеклись спором, что не заметили ее появления. «Во-первых...» Эстелла закашлялась, вдохнув густой мыльный воздух, но все же продолжила. «Вас уже просили не держать эту дверь нараспашку, так ведь? Для проветривания есть окно и выход на улицу. А во-вторых...» Только теперь Эстелла смогла как следует рассмотреть обернувшихся служанок и замолкла, не сразу найдясь, что сказать. Похожая на одуванчик девчушка из приехавших с Илаем прижимала ладонь к щеке, на которой виднелся сильный ожог. Сама ладонь тоже покраснела и начала покрываться волдырями. «Немедленно ее к нянюшке! За мазью!» – скомандовала Эстелла столпившимся служанкам «Не поможет!» «Все равно шрам останется», — пронеслось в голове. Эстелла сама поразилась, насколько ясны сейчас мысли. Будто кто-то другой наблюдает со стороны и подсказывает, что нужно сделать. Будь рядом гаруш, решила бы, что он. Но фамильный ворон сейчас летал во дворе. Как только одна из служанок увела пострадавшую, Эстелла нарушила молчание. «Что тут произошло?» Она обратилась вовсе не к виновато потопившейся конопатой Салли, все еще держащей в руках таз для стирки. Нет, ответ она хотела услышать от старшей прачки, как беспристрастного наблюдателя. «Я ни при чем. Я нечаянно». Начала сбивчиво оправдываться Салли, но Эстелла прервала ее, предупреждающе подняв руку вверх. «Сейчас я не тебя хочу услышать», сказала и вновь обернулась к старшей прачке. «Ну так что?» «Случайно, да. Она правду говорит», — подтвердила та. Топала с бельем по делам своим. Повздорили. Салли оскользнулась, ну и вот, ошпарила Бет нечаянно. Эстелла посмотрела на пол, на лужу, в которой валялось выстиранное белье. Похоже было на правду. Половину правды. «Из-за чего ссорились?» «Пришлось вновь остановить рвущуюся поведать свою версию Салли». «Да ясно дело, чего девчонки повздорить могли», — махнула рукой старшая прачка. «А не надо было чужому парню глазки строить», — выпалила Салли, не выдержав. «И вообще на чужое заглядываться». «И потому-то ей дурного пожелала», — предположила Эстелла, не надеясь, что попадет в точку. Салли сжалась, опустила плечи, пробормотала еле слышно. «Я ж не всерьез. Так, сказала, космо повыдираю, да и все». «А в мыслях это важнее гораздо». Молчание послужило лучшим ответом. Эстелла покачала головой. «Будет тебе уроком. Следить нужно не только за словами, но и за мыслями. За ними в особенности. Впредь будь осторожнее». Договорила и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Бросила остальным. «И откройте уже окно, пока не задохнулись». Лишь выйдя в коридор и захлопнув за собой дверь, Эстелла позволила себе расслабиться. Оперлась спиной о шершавую каменную стену, попыталась сделать глубокий вдох. Все оказалось сложнее, чем она думала. Выполнять обязанности графини, еще не став ею формально. Больше того, Эстелла даже не была до конца уверена, сумеет ли ей стать. Хочет ли ей становиться? Конечно же хочет. Она крепко зажмурилась, помедлила еще несколько мгновений, прежде чем отправиться во двор и замереть от увиденного. На скамейке перед плакучей Ивой спиной к дому сидел Илай. И не было бы в этом ничего странного, если бы рядом с ним на перилах не перебирал нетерпеливо лапами горуш. Вовсе не пытался клюнуть Илая, не махал перед лицом крыльями, как раньше. Порыв ветра растрепал волосы и донес до Эстеллы всего пару слов. «Будут в восторге!» «Так-так-так», — так. протянула Эстелла, остановившись около скамейки. «Еще немного, и я могу решить, что вы у меня за спиной о чем-то сговариваетесь». Всего на миг на лице Илая мелькнула растерянность. Похоже, не готов был, что его застанут врасплох. Однако он сразу взял себя в руки и лукаво прищурился. «Разве тебе не хотелось, чтобы мы с твоим вороном нашли общий язык?» «Чего Эстелле хотелось, так это ответить вообще-то совсем даже нет». Вместо этого она пожала плечами. «Ты не называешь Гаруша по имени? Не очень как-то похоже на «найти общий язык». «Это никак не мешает нам с ним обсуждать кое-какие детали будущей свадьбы». Он обхватил Эстеллу за талию, усадил рядом. «Какие же, например?» Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не убрать его руку, остаться на месте, будто ничего особенного не происходит. А что, собственно, происходит? Всего лишь любезный разговор жениха с невестой. И разве так уж важно, что у обоих за спиной тайны, которые они не собираются раскрывать друг другу? Фальш от начала до конца... Лишь мысль о том, что скоро это все должно закончиться, давала силы терпеть. «Мы с твоим вороном готовим небольшой сюрприз. Надеюсь, он сделает тебя хоть чуточку счастливее». Илай легонько щелкнул ее по кончику носа. «Давно не видел, как ты улыбаешься». Эстелла демонстративно растянула губы в подобие улыбки, однако тут же вновь посерьезнего. «Мне что-то не до совсем. Слышал, что наши служанки вытворили сегодня?» «Вряд ли это тебя утешит, но, думаю, их винить не стоит». Илай указал на небо. Багровые тучи висели уже совсем рядом с поместьем. «Первыми пострадают самые хрупкие», — пробормотала Эстелла слова, что услужливо всплыли в памяти. Илай вскинул брови. «О чем ты?» «Да так», — отмахнулась Эстелла. «Одна из маминых историй». «Или не совсем историй». Стайка дворовой детворы выпорхнула из дома и с шумом скрылась за углом. «Интересно, они замечают, что солнца не видно уже столько дней». Эстелла не сразу поняла, что произнесла это вслух, лишь по взгляду Илая, задумчиво окинувшего ее с головы до ног. «Это всего лишь любопытство», — попыталась она оправдаться, хотя, если откровенно, не видела в этом нужды. Но Илай явно ждал объяснений. И это, кажется, не очень его устроило. «Ты совсем не умеешь лгать!» Он цокнул языком. «И еще ты слишком грустная. Непорядок. Сегодня ты не должна грустить. Если, правда, хочешь помочь мне не грустить, то будь добр проследить, чтобы...» Она остановилась на полуслове, осознав только что услышанное. «Сегодня? А что, сегодня какой-то особенный день?» Илай укоризненно покачал головой. «Забыла, конечно!» «Неудивительно! Столько свалилось забот!» Он подцепил мизинцем цепочку на шее Эстеллы, так что стал виден серебряный кулон. «День нашего первого свидания! То есть, настоящего свидания! Прошлый раз, надеюсь, позабудем!» Эстелла растерянно кивнула, хоть и не была уверена, что сможет выкинуть из памяти тот проведенный вместе день. День, когда узнала, что значит быть судьей. Думала тогда ты просто так сказал про концерт. Разве я хоть что-то говорил просто так? Илай поднялся, потянул Эстеллу за собой. Идем, у меня для тебя есть кое-что. Первый из нескольких сюрпризов. Надеюсь, тебя порадует. Заинтересовавшаяся Эстелла спорить не стала. Отправилась в дом следом за ним. Уже на втором этаже, поняв, куда Илай ее ведет, замедлила шаг. И что это значит? Илай приглашающим жестом открыл дверь ее комнаты. «Ну уже, тебе нечего бояться, кроме вот такого твоего заговорщического прищура», мысленно ответила Эстелла, фыркнула и прошла в комнату. Была бы сейчас ночь, она бы решила, что это лучи лунного света пробрались в окно. Но нет, все дело было в аккуратно разложенном на кровати черном платье с серебристыми узорами. Простом на вид, если не знать, сколько может стоить ткань, будто излучающее сияние изнутри. «Это мне?» — спросила Эстелла и тут же почувствовала себя жутко глупо. «Вовсе ни к чему было так тратиться». Илай взял платье, протянул ей. «Не волнуйся, я могу себе это позволить. Хочется, чтобы при выходе в свет моя невеста была ослепительна». «Невеста...» «Придется еще некоторое время носить эту маску, которая вовсе не для нее. Не должна быть для нее. Главное – не привыкнуть». «Спасибо». Эстелла одарила Илая улыбкой, столь же лучезарной, как это платье. «Благодарность ни к чему. Мне это было совсем несложно Не за платье», – решила уточнить Эстелла. «За то, что не стал делать вид, будто просто решил меня порадовать». «Честно признался. Сделал это для себя. А теперь позволь я его примерю». Она указала в сторону двери. «Просто отвернуться недостаточно?» Что в этот момент отразилось на лице Эстеллы, она и сама не знала. Но Илай тут же примирительно поднял ладони. «Ладно, ладно. Уже ухожу». «Так-то лучше». Эстелла чопорно кивнула, едва скрывая смех. «И позови нянюшку. Будь добр». В ожидании нянюшки Эстелла села на край кровати, провела рукой по нежной шелковистой ткани платья, не удержалась и приложила к щеке. Настолько приятной она была на ощупь. Из-за этого даже не сразу заметила, когда в комнату зашла нянюшка. А та переводила восторженный взгляд с Эстеллы на платье. «Вам оно будет очень к лицу, графиня. Ты меня знаешь чуть ли не с самого рождения». Эстелла наконец-то смогла вдохнуть полной грудью, когда нянюшка ослабила шнуровку на спине. «Пожалуйста, хотя бы ты не пытайся льстить мне, тем более без повода». Платье и впрямь ей шло, достаточно было одного взгляда в зеркало. Почти прямой силуэт, без кринолинов и удушающих шнуровок, больше подошел бы для домашней одежды. Однако эта кажущаяся скромность его вовсе не портила. Скорее наоборот. Придавала элегантности. Открытые плечи, серебристый узор, цепочкой, вьющийся по краю декольте, служил украшением гораздо более подходящим, чем любое ожерелье. Эстелла подняла руку, чтобы поправить прическу, и невольно ахнула от того, как сильно рукава напоминают крылья. И сидела платье ровно, по фигуре, словно сшито на заказ. От этого у Эстеллы появилось к Илаю еще больше вопросов. Один из них она не замедлила задать, спустившись вниз, к выходу, где он уже ждал. «Наверное, много времени ушло на пошив?» «Вернее, как давно ты это все спланировал?» Мысленно поправила она сама себя. Впрочем, скрывать, насколько понравился подарок, не стало. Илай улыбнулся. Похоже, остался доволен произведенным впечатлением. Почесал затылок в задумчивости. «Недели три, пожалуй, этот портной не любит спешки. Зато результат того стоит, согласись». Эстелла машинально кивнула, а у самой в голове крутилось. «Три недели. Но мы тогда еще даже не были знакомы. А значит...» Означать это могло лишь одно. Вовсе не Элай сделал этот заказ. «Родители» когда были еще живы. «Хоть что-то мне оставили в наследство», прошептала Эстелла, однако он все равно услышал. «Ты о чем?» Крепче сжал ладонь, который держал Эстеллу под руку. «Понял, что проговорился?» «Больше виду не подал, во всяком случае». «Не обращай внимания, я иногда думаю вслух». Эстелла хихикнула, пытаясь скопировать прежнюю Катрин. Почувствовала себя припаршиво, но что еще оставалось? «Полезная привычка!» И снова на лице Илая появился этот лукавый прищур, от которого становилось не по себе. «Для меня полезная. Хорошо знать, что у невесты на уме». За разговором Эстелла и не заметила, как они подошли к конюшне. «А мы разве поедем не на той твоей повозке?» – удивилась она. Немного расстроилась, ведь ей уже начало нравиться это изобретение Илая, но он покачал головой. «Она может попасться на глаза кому не следует, а мне бы этого очень не хотелось, знаешь ли». Спустя всего полчаса, когда повозка выехала на самую оживленную улицу соседнего городка, Эстелла вынуждена была с ним согласиться. Вряд ли многие из прохожих смогли бы оценить по достоинству такую полезную новинку. Может быть, позже, когда-нибудь. Но точно не сейчас. Не рыбаки, шумно спорящие с краснощеким хозяином продуктовой лавки, похоже, тот решил обмануть их с оплатой, не сгорбленный старичок-часовщик, склонившийся над работой у окна мастерской, и нечопорная дама с кружевным, совершенно бесполезным зонтиком, вышагивающая под руку с подругой или, может, родственницей. А вот парню, который бесшабашно пронесся мимо и едва не сбил отпрянувшую к стене дома пожилую пару, скорость повозки Элая могла бы понравиться, в отличие от тех, кто встретится на его пути. И ребятишек, куда-то спешащих вслед за матерью, тоже, может, заинтересует новинка позже, когда подрастут. Повозка остановилась совсем неожиданно на небольшой площади. Эстелла собралась было выглянуть и спросить Илая, где это они, а дверь уже отворилась перед ней. «Мы на месте!» Илай подал руку, помог спуститься на мостовую. Глядя на камни этой самой мостовой, Эстелла порадовалась, что у ее туфель совсем небольшой каблук. А потом подняла глаза и забыла обо всем на свете. «Видишь? Ты это тоже видишь?» Воскликнула она, указывая на робко пробивающееся сквозь облако солнце ярко красная то ли от того, что уже клонилось к закату, то ли из-за цвета туч. Однако не менее изумительное от этого. Только воспитание и выработанная с детства привычка правильно вести себя на людях не позволила ей запрыгать от радости прямо на площади. Илай кивнул, словно бы и не произошло ничего особенного. «Это просто означает, что ты, мы все делаем правильно». Уверенность Илая оказалась настолько заразительной, что Эстелла, уже ничуть не сомневаясь, зашагала к искусно выполненной бронзовой арфе у крыльца, у одного из одинаковых трехэтажных домов. «Нам ведь туда, верно?» – спросила она на всякий случай, и только после этого остановилась, задумавшись. Ни вывески, ни вообще хоть какого-то указания на театр в этом здании видно не было, если не считать этой арфы, конечно. А еще гаруша, который спикировал вниз и уселся на крыльцо, нетерпеливо пощелкивая клювом. «Еще рано, ты же знаешь», — попытался успокоить ее Илай. К удивлению Эстеллы, ворон тут же замолк и расположился на козырьке над входом. Лишь после этого Илай обратился к ней. У нас в запасе еще около часа. Концерт начнется только, когда солнце скроется за горизонтом». Эстелла чуточку расстроилась, однако решила не позволять досадному промедлению испортить вечер. «Хорошо, тогда...» Она заметила, как нарядно одетая пара, поприветствовав их легким кивком, зашла в театр. «Тогда куда они идут?» «В любом театре есть буфет, ты ведь знаешь». Эстелла отлично знала, ванильный вкус из детства до сих пор сохранился в памяти. Дождавшись утвердительного кивка, Илай продолжил. «Так вот, а при этом театре настоящий ресторан. предлагая начать этот вечер там, прямо сейчас». Становилось похоже на настоящее свидание, и вот это Эстелле совсем не понравилось. Только горужь, севший ей на плечо и легонько куснувший за ухо, высший знак одобрения, в его случае убедил не сворачивать с пути. А еще жгучее желание, наконец, узнать, как родители проводили время в тайне от нее. — Хорошо, — Эстелла изобразила на лице самодовольную мину. — Пожалуй, ты заслужил второй шанс. Продержаться она смогла ровно пару секунд после чего прыснула от смеха вместе с Илаем, позволила взять себя под руку и провести внутрь здания. Только успела переступить порог, как Гаруш вдруг взмахнул крыльями и улетел прочь, оставив на плече Эстеллы царапины от когтей. Помещение ресторана оказалось маленьким и уютным, без единого угла. Крыша и та представляла собой купол с небольшим стеклянным кругом в самом центре. Других окон Эстелла не заметила. Однако в зале все равно было светло, будто днем. Не больше пары десятков подсвечников. Но благодаря искусно расположенным зеркалам на стенах, казалось, будто тут их не одна сотня. Причудливые узоры, вырезанные на обшитых деревом стенах, напоминали древние письмена. Казалось, еще чуть-чуть, и удастся прочесть. Эстелла прищурилась ради любопытства, но все равно ничего не вышло. Попыталась представить, как сюда приходили родители. Наверное, даже не раз. Сквозь полуприкрытые веки люди в зале напоминали призраков. Казалось, обернется и увидит родителей среди них. Эстелла прикусила губу, заставив себя смотреть только вперед. Лишь когда они с Илаем остановились у одного из столов, Эстелла оторвалась от разглядывания обстановки, обнаружила вдруг, что никто не провожал их на место. Однако там уже стояла симпатичная ваза с фруктами, несколько тарелок с закусками и приборы на двоих. Не могу понять, она села на отодвинутый Илаем стул, огляделась вокруг еще раз, однако ни одного официанта так и не заметила. То ли нас тут уже ждали, как желанных гостей, то ли вовсе не рады видеть. А тебе самой как кажется?» Она еще раз огляделась вокруг. Их стол находился в самом центре, под окошком, сквозь которое видно было прояснившееся небо. И единственный из всех был украшен белыми цветами магнолии в с лавандой. «Это место тоже бронировали три недели назад?» Пробежавший по коже холодок отразился и в голосе. То ли от такой тщательной подготовки, то ли от множества устремленных на нее взглядов стало неуютно. «Нет, не так давно». Илай наполнил два бокала золотистым искрящимся напитком и стоящей на столе темной бутылки, без этикетки. Поставил один перед Эстеллой. «Хотя это как посмотреть. Можно сказать, это место твое с рождения». Умеешь же ты заинтриговать», — едва не сказала Эстелла когда один из проходящих мимо, смутно знакомый, точно так же кивнул в знак приветствия, как и встреченная пара на улице. Сначала Илаю, потом Эстелле. «Чудесный вечер!» Вместо «Здравствуйте!» И направился к столу в дальнем конце зала, где его уже ждала компания из пятерых похожих, будто братья мужчин. Похожих не внешне. Скорее было в них что-то неуловимое, общее, что можно только почувствовать. — Они тебя знают? — произнесла Эстелла вполголоса. И меня тоже, кажется. Эстелла вспомнила, что уже видела их раньше на приемах в своем доме, и еще некоторых из тех, кто постепенно заполнял зал. — Ничего удивительного! — Илай пожал плечами. Такое представление, как сегодня, может только лет через двадцать повториться. Вот и собрался весь свет. Ты тоже наслаждайся». Он поднял бокал, приглашая присоединиться. Эстелла с сомнением поднесла бокал к лицу, ощутила терпкий, но в то же время сладковатый аромат. «Не уверена, что мне это подходит». «Жаль». Илай задумчиво покрутил в руке гроздь винограда, взятую из вазы. «Волшебный напиток лучше здесь». «Да ты, смотрю, знаток!» Скептически хмыкнула Эстелла. «Не доверяешь моему мнению?» «Мнению, может, и доверяю, а вот тебе...» Эстелла в очередной раз изобразила очаровательную улыбку. «Тебе доверять у меня пока нет причины». «Разумно!» Элай отправил виноградинку в рот. «Если не хочешь, дело твое, мне же больше достанется!» Он уже потянулся к бокалу Эстеллы, но она крепче сжала стеклянную ножку в руке. Начни Илай ее уговаривать, непременно бы отказалась. А так, почему бы не проверить, действительно ли напитки здесь так хороши? Первый же глоток обжег горло, и Эстелла стала жадно ловить ртом воздух. Лишь спустя несколько мгновений по телу разлилось приятное тепло, а на губах остался терпкий привкус. Поначалу может показаться непривычно. Илай пододвинул к ней тарелку с икорными бутербродами. И Эстелла, не раздумывая, надкусила один. Только после этого удалось привести дыхание в порядок. «Насчет лучшего не знаю, но забыться точно поможет». Эстелла уставилась на жениха, склонив голову на бок. «Тебе ведь оно из-за этого нравится?» Помрачневший Илай ничего не ответил. Вместо этого указал наверх. «Смотри, сквозь стекло, на еще не успевшем потемнеть небе, виднелась полная луна. «Мне это просто снится», прошептала Эстелла одними губами. «Иначе почему она слышит знакомую до слез фортепианную мелодию?» «И, похоже, не только она». На обычно непроницаемом лице Илая отразился неподдельный ужас.